Таис вскочила на Салмаах и пропала в пыли, прежде чем рабыня смогла сказать хоть слово. Обрыв западных скал приближался к огромной реке. Обогнув его, Таис осадила Салмаах. Из-за кустов показалась четверка Эгесихоры, медленно ехавшая навстречу. Одного взгляда было достаточно. Случилось что-то ужасное. Привалившись к Арбиле, передней стенке колесницы с опущенной головой стояла Гесиона. Ее волосы раскосматились на ветру, хитон сполз, обнажая плечо. Послав салмах вперед, Таис с пронзительной ясностью поняла, что пыльно-золотистые пряди, колеблемые ветром в прорезях правого борта колесницы, концы волос ее подруги. Подскакав ближе, она увидела залитой кровью хитон Гесионы темные пятна на желтой краске, и медленные страшные капли, падавшие в пыль позади лошадей. Гесиона, белея финских стен, намотала в на выступ арбилы, поддерживавший верхний дышловой стержень. Девушка почти не управляла конями, лишь удерживая их. Салмаах пятилась от колесницы, чувствуя кровь и смерть. Тайс спрыгнула с кобылы, Бросив поводья и бегом догнала колесницу. Эгисихора лежала, опершись боком на арбилу. Низко свесилась, отягощенная косами, безжизненная голова. Перешагнув через ноги спартанки, тая обняла находившуюся в полузабытии Гесиону, отняла вожжи и остановила Тетрипу. Гессиона очнулась.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 Таис повернула еще теплое, гибкое тело подруги на бок, уложила на дно колесницы. На миг ей показалось, что и Гесихора, живая и невредимая, устроилась уютным клубком, заснув на пути. Вырвавшиеся рыдание сотрясло все тело Афининки. Оселив горе, Таис занялась Гесионой. По правому боку шел длинный разрез от нанесенного удара.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 Внезапно Тайс рванулась к колеснице, осмотрела ее, поправила перекосившийся кренон, кольцо на надышловом стержне. Гесиона последовала за ней, но Тайс молча показала ей на салмах. Гесиона вышла из оцепенения и неожиданно легко вскочила на лошадь. Разбирая возжи, Тайс искосов взглянула на Фиванку и убедилась, что та может держаться в седле. Позади, на прямом, Участки дороги показались подозрительные, бежавшие мелкой трусцой фигуры в белых египетских накидках. Тайс недобро усмехнулась и издала пронзительный виск. Кони бешено рванулись с места. Испуганная Салмах отпрыгнула в сторону, едва не сбросив Гесиону. Фиванка распростерлась на ней, вцепившись в гриву. Таис понеслась, очертя голову, как никогда не делала бы даже в присутствии Эгесихоры, которая иногда учила ее управлять четверкой.